4. Смена обстановки произошла столь неожиданно, что возникло головокружение. Хорошо, что я лежал, так бы нового падения не миновать. Грудь цела, негативных ощущений не наблюдается. Убедившись в этом, я уселся на край лежанки. Все та же комната и сраный свадебный костюм. Где-то на краю сознания появился зачаток мысли, объясняющий происходящее но ее ход прервался действием выпинывающей силы. Я вновь стоял в длинном коридоре, взирая на захлопнутую дверь. «Суки негостеприимные!» Посетовав самому себе, я отряхнул безупречно чистую одежду и направился к выходу. Мимо, едва задев меня плечом, пробежал хворост. «Теперь бойся, Нубера!» — обернулся он, не останавливаясь. «Буду лить на каждом углу! Кос тебе!» Погрозив, побежал себе дальше. Так о чем та мысль? Крайне рано была смертельной, не говоря уже о предыдущей. Но я жив. Местные создают впечатление игроков. Смерть называют сливом. Это игра? То есть настоящая игра, а не какой-то аттракцион? Люди не умирают по-настоящему? Погибает аватар? Или на этой мысли я похолодел? Цифровая копия. Вот почему вопят все мои чувства. не настоящие. Ну, где стикс, где я и где игра? Как это можно совместить? На этой мысли я дошел до Лутеря. О, и почему я не удивлен? Был первый вопрос ухмыляющегося портье. Тебя тут вечно будут сливать. Хоть два вопроса вместо нуля поставь. А как ты уровень скрыл? Или баг? Спасибо, Лутик, ценные слова. Но мне нужно другое. «Э-э, кто тут тут Лу... Забей, Лутик!» — не дал я ему возмутиться. «Мне нужна информация. Много информации. По этой грёбанной игре», — уточнил я. Тот на удивление быстро успокоился, задрал глаза к потолку. Он принялся что-то там считать, и мечтательно так. Даже не хотелось отвлекать, но пришлось. «Ну уже Лутик, как достать свои шмотки? Как вытащить оружие?» «Информация стоит денег», — начал он. Даже такой нуб, как ты, должен это знать. Из-за Лутика с тебя три штуки. Или ищи другого информатора, — категорично заявил Лутик. Да ладно тебе, не обижайся. Три штуки чего? — уточнил я. Жизнь настигся, спутала все карты. Рублей, конечно. Ты вообще с какой дыры вылез? Иностранец, что ли? Можно и так сказать. Углубляться не имело смысла. Налички у меня нет. Ну, кроме этой. Я пошелестил купюрой, которую демонстрировал ранее. Лутик брезгливо отмахнулся. — Лови торг. Скинешь меня на кошелек. — А почему иконка неактивна? — Как он? — Ты чё, непись? Его глаза полезли на лоб. — Вот куда я попал, а? — Говорю ему, налички нет. А он меня неписью какой-то обозвал. — Не игровой персонаж, — пояснил он, видя мое непонимание. — Кому я объясняю? Лутик хотел что-то добавить, но я его прервал. Три горошины за ответы. Обманывать нехорошо, но если достану рюкзак, то с оплатой проблем не будет, а если нет, а тогда и буду выкручиваться. Я был гол, как сокол. Уже не раз перелопатил все карманы своего костюмчика. Но ведь он на мне, тот самый, в котором я был на свадьбе, и это подразумевает некую механику. Игрой, какая бы она ни была, кто-то или что-то руководит, управляет. Этот управляющий почему-то решил, что я буду в свадебном костюме, словно спецодежда. Значит, и остальное, включая пряника, где-то рядом. Логика, конечно, прихрамывала. Ведь это игра. К тому же, стикс, будь он не ладен. опа Задание выпало. Так ты реально, Нип? Лутик аж подпрыгнул. В следующую секунду его взгляд сделался отсутствующим, что навело на определенные мысли. Поргающая хреновина в глазу явно имела к этому отношение. «Помогите Инокию обрести ответы». «Хм. награда радует. Три горошины». «Ха! Умение прокачаю!» — размечтался он. «Ну, спрашивай!» — Лутер уставился на меня. «С чего же начать?» «Что это за место? Что за мир?» У Лутика округлились глаза. «Да ты гонишь! Для Ниппа вопрос интересный. Даже не знаю, как ответить». — По сути, ты — программа, адаптированная под поведение человека. — Может, какой-то тестовый НИП? — рассуждал Лутик. Меня покоробило, но виду подавать не стал. Махнул. — Пусть программа. — На вопрос ответь. Малость обнаглев, я уселся на стойку и теперь смотрел на Лутика сверху вниз. — Демидов и сыновья. Игровая артель. Мы в русскоязычном регионе. Ну, в общем-то, все регионы русифицированы, таков закон. Но в нашем иностранцев почти нет. — С этим понятно. С геополитикой разберемся потом. — Что по игре? Должна быть какая-то инструкция для начинающих. Не знаю, как это точно назвать. лотик усмехнулся. — Не знаю, как у вас, НИПов. А у игроков есть интерфейс. Вся нужная информация там и форум в помощь. — Где он? Как включить? — спросил я, вспомнив моргающую в глазу хреновину. — Должен быть значок вопроса, — подтвердило мою догадку. — Сосредоточься на внутреннем зрении. Сфокусируй. Видишь? Последовав совету, я и вправду увидел мигающий вопрос. «Что, так просто? Вот я дуб! Нажми! Да на вопросик!» Лутер говорил, как с детем. «Сказать легко, но как нажать на то, что нельзя потрогать руками?» Как я не пытался, ничего не выходило. «Вах! Ты прям как мой дед со смартфоном! Выкинь эту хрень! Дай мне нормальный, кнопочный!» Лутик схватился за голову. Тут мне вспомнился наставник, для которого я был безрукий балбес, косячник, ну или просто аболтус. Человек, научивший меня многим строительным наукам, но ни разу не похваливший. Как-то он показывал мне, как приварить арматуру к уголку и по своему обыкновению матерился, вспоминая моих родителей. «Да что ты стучишь-то? Это же не молоток! Нежно, будто бабу в первый раз трогаешь! Да нет же, балбес, забудь про бабу, о работе думай!» мне приходилось молчать зная нрав старика я получу подзатыльник и буду мести цех до вечера представь что деталь это спичечный коробок а электрод спичка а теперь тихонько чиркой тихонько говорю без руки ну, наконец то когда утки на третьи сутки так он меня хвалил беру спичку и тихонько чиркую и чудо все пространство перед глазами занял текст «О, вижу, что получилось. Не совсем безнадежный. Это уже Лутик похвалил. Верхний левый угол. Крестик. Стрелки по странам света. Видишь?» Я кивнул, не отвлекаясь от чтения. «Нажми крестик». Мой новый наставник получал удовольствие от процесса. Автоматически нажал, и все свернулось до размеров того самого крестика. Дальше Лутик объяснял мне, как пользоваться меню, показал форум и, самое интересное, статы. Вот где я задержусь надолго. Все, спасибо, дальше я разберусь. Поблагодарив, посмотрел на Лутика довольную улыбку. Раскрыв ладонь, он хихикнул. На ней лежало три горошины. Самый легкий горох, который я когда-либо зарабатывал. С тобой приятно иметь дело, Инокий. Какая-то невидимая сила расплатилась вместо меня. Что ж, удивляться я уже устал. Махнув рукой, направился к выходу. Предстояло много работы. Я тебе там дружбу кинул. В чате донеслось в спину. Обращайся, если что. Глава 5